а для тщеславья нашего он, поверьте, найдет вместо народных трибун какие-либо другие утешения, ордена, чины, красивые мундиры, не знаю. Вот и весь смысл восемнадцатого брюмера. Другого не ищите. Вам, может быть, скажут, что французский народ опьянен военной славой. Не верьте. Вздор! Это генералу Бонапарту пирамиды нужны, а французский народ, помилуйте, зачем они ему пирамиды? Ведь это тоже из шутки общенациональной собственности. А нам и слава нужна в частную собственность, в частную. Пирамиды, та же в сущности декларация прав, есть прекрасно, нет, ну и не нужно. На самом же деле необходимо только одно — чтобы на каждой улице были булочник, мясник, кофейня и полицейский. Один из гостей, почтенный старый генерал, одобрительно кивнул головою. Генерал этот, связанный тесной личной дружбой с Толызиным, видимо, еще не был своим человеком в собравшемся обществе и чувствовал себя в нем не вполне свободно. И лица гостей, большей частью неестественно торжественные, и некоторые предметы, украшавшие стол, Голубая бархатная скатерть с золотым галуном и бахромою, меч с золотой рукояткой в голубых бархатных ножнах, тяжелые серебряные шандалы с аллегорическими фигурами, видимо, не внушали доверия генералу. Особенно подозрительно он с самого начала поглядывал на мрачную фигуру Боротаева и на неизвестно зачем прибывшего таинственного французского гостя. Но речь Ламора оказалась для генерала приятной неожиданностью. Остальные гости молчали. Никто не хотел высказываться первым. «Позвольте вам сказать», — заметил Талызин с улыбкой недоумения, показывавший, что он склонен понять слова гостя как шутку, однако считает ее не слишком удачной. «Я не совсем, вероятно, вас понял». Ведь булочники у вас были и при старом строе. Самые закоснелые эмигранты согласятся с этими мыслями. Разве? Может быть, может быть. Не со всеми, конечно, моими мыслями не согласятся. Да и очень уж они красноречие любят. У них ведь свои декларации, и даже похуже тех. Я не эмигрант, но против эмигрантов ничего не имею. И закоснелых людей вообще люблю. Живые ведь люди, а не рассуждающие автоматы. Впрочем, я ничего не имел бы и против рассуждающих автоматов, если было из чего исходить рассуждением. Вот у Евклида все вытекает из аксиом. И как это приятно. Слава Богу, есть, есть аксиомы А где же наш политический Евклид? где политические аксиомы я не знаю в настоящее время ни одной общепризнанной ценности благо лица благо государства его процветания его могущество все это противоречиво ведь во франции в англии в россии с их войнами завоеваниями переворотами люди живут наверное много хуже чем в какой нибудь свободной швейцарии у которой И истории-то ровно на медный грош. А между тем вы, конечно, отказались бы сделать из России Швейцарию. Да и сами швейцарцы, когда были свободны, если когда-либо были, наверное, стыдились своего тихого благополучия. Маленькие народы всегда выдумывают себе бурную историю. Нет хуже в ролей, чем провинциальные плутархи. «Однако, если даже не существует политических аксиом, в чем я сомневаюсь, — заметил Талызин, — то есть учреждения, относительно которых сошлись все честные люди. Ну, назову рабство». «Это особенно приятно слышать из уст рабовладельца», — сказал Ламор. Генерал засмеялся. «Позвольте вам доложить», — ответил, вспыхнув Талызин. Позвольте вам доложить, уничтожение того, что вы зовете рабством, составляет цель многих из нас. Поверьте мне, совершенно все равно. Участь русских рабов меня интересует очень мало. Это печально. Было бы еще печальнее, если бы я стал вам лгать».